Глава восемнадцатая. Я дернулась, желая напомнить, что невеста вряд ли была бы рада видеть на его руках другую девушку. Но он сразу же отпустил меня, показалось с неясным сожалением. И неожиданно для себя я сказала совсем другое. «Почему сюда мы летели настолько дольше, чем в храм? Разве он стоит не на вашей земле?» Кеон Эрлинг с интересом приподнял бровь, будто не ожидал такого вопроса. «На нашей», — отозвался. Темные хода, драконья магия. Если дракону нужно в храм, находится самый короткий путь». Ого, ничего себе. Наверное, мое лицо выглядело слишком обалдевшим. Никогда не слышала подобного. Огляделась, не понимая, зачем мы здесь стоим. С высоты башни был виден Арив чуть поодаль. И строящееся крыло. Сейчас строители уже отдыхали, но деревянные леса и специальные ткани указывали на то, что процесс в разгаре. Не удержавшись, я снова спросила, «Почему ваш дворец так сильно пострадал? Разве драконы его не защищали?» «Город защищали». Покосившись на меня, отозвался Эрлинг. Я притихла, не найдя ответа. «В этот миг что-то произошло. и вся сердцевина пола, на которой мы стояли, ухнула вниз. Непроизвольно я схватила из-за дракона. Но мы не падали, плыли довольно плавно, пока не коснулись дна. Точнее, пола одного из этажей внизу. «Я проведу вас в ваши комнаты». Эрлинг тронул меня за локоть. Кивнув, я могла только идти за ним и с любопытством глазеть по сторонам. Все здесь было широченным. Таким, чтобы прошел дракон в своей второй ипостаси. А то и пролетел. Огромные высокие коридоры, такие же окна, залы. Когда мы пролетали мимо города, здания и окошки казались мне обычными. А тут... Видимо, все спланировано так, чтобы в случае опасности драконы могли перемещаться в том виде, в каком им удобнее. Светлые кремовые стены, темные сверкающие полы. Видно, что все лишь недавно отделали. «Ваш дворец был сильно разрушен?» — пробормотала я. «Сильно», — отозвался Шепра. Чуть помолчал и добавил. Отец решил отстроить новый, подходящий подобие ипостаси. Срываться по тревогам было непросто. У взлетных башен образовывались очереди. Некоторые выскакивали прямо в окна, и не всегда удачно. «Вам сюда». Он подвел меня к одной из дверей в холле, освещаемым стеклянным куполом. Я уже успела запутаться, где мы находимся. Мое личное крыло», — произнес Шепре, снова словно отвечая на мои мысли. «Зачем?» — испугалась я, вспомнив о требовании отдать ему кулон. «Лучше бы поселил где-нибудь в гостевых покоях». «Здесь вы в безопасности», — едва нахмурившись, отозвался Эрлинг. Отворил передо мной дверь. «Осваивайтесь». К моей радости за мной он не пошел. Пожелал хорошо отдохнуть и смотрел, пока дверь между нами закрывалась. Несколько мгновений я не могла двинуться с места. Желая догнать его и все таки рассказать про кулон. Но боясь заводить такой важный разговор на ходу, когда он устал после дальнего перелета. Мне ведь нужно, чтобы он все верно воспринял, а не разозлился сильнее. И Берли... Так хотелось, чтобы он сразу же отвёл меня к Берли. Это ведь можно попросить? Я даже распахнула дверь, но дракона за ней уже не было. Вздохнув, я поискала, как можно запереться изнутри. Нашла какой-то сложный замок с проворачивающейся ручкой. Закрылась и пошла осмотреться. Комнат было три, на одну больше, чем у меня в крепости Росанды. Удивительно... Но у кровати я обнаружила свою сумку. Значит, кто-то успел ее сюда занести. Всё здесь выглядело абсолютно новым, будто после ремонта этими комнатами еще никто не пользовался. Такие же светлые стены, голубые, переливающиеся в закатных лучах шторы. Но кровать застелена чистым, свежим бельем. Каждое помещение такое же невообразимо широкое, будто хозяева не собирались принимать у себя обычных людей. Только драконов. А в ванной могли бы поместиться, наверное, все покои, какими я располагала в мараване. Огромная чаша из черного сверкающего камня в полу. Отдельная кабинка с таким же черным душем в потолке. Все-таки драконы не бедствовали. Ну, конечно, завоеватели же. Еще и заставили магов выплачивать им дань. С другой стороны, было бы странно, если бы глава Сейма жил в нищете. Логично, что ему отстраивают новый шикарный дворец. В таких растрепанных чувствах я заглянула в последнюю комнату. Она полукругом выступала из стены. причем весь этот полукруг был огромным окном с видом на сад. А на круглом столе меня ждал тёплый ужин. И когда они только успели. Впрочем, если передали о болезни невесты, то и о возвращении главы тоже могли передать. Я приняла душ, смыла с себя дорожную пыль. Поела, испытав прилив сумасшедшего голода. И сама не заметила, как заснула в мягкой кровати. Давно мне так хорошо не спалось. Только Нэя под боком не хватало. Машинный камень по-прежнему молчал. Хотя я скинула туда, наверное, сотню мыслей вопросов. С утра меня разбудил стук в дверь. Впрочем, утро было уже достаточно поздним. Ещё чуть, и наступит полдень, а там и до обеда недалеко. Надев платье, я поспешила отварить. На пороге стояла Селева с подносом в руках. Лей Эрлинг попросил вам тут всё показать, если вы не возражаете», — произнесла служанка. «Он подумал, что я лучше всего подойду, но если вы...» «Нет-нет, заходи, пожалуйста». Я отошла от двери, пропуская пожилую женщину. Я совсем не против, чтобы ты помогла мне освоиться. Признаться, только сейчас я сообразила, что не хотела бы видеть рядом служанку-драконессу. А ше учёл и это. «А сам он где?» — спросила настороженно, пока она заносила поднос на стол. «Не знаю», — растерялась Сильва. «Да и не могу знать. Он ведь мне не докладывает. Да вы поешьте, а потом я вас проведу по замку». Но сначала, — упрямо возразила я, — отведи меня к какому-нибудь из них, Эрлингу или Фирону, как там его, и Лидию. Я хочу увидеться с Берли.